Глава девятая Фолькбург, лавка «Магические товары дядюшки Релла» Кирелл чертополох Покупать дом на Красной улице я не стал. Это было неоправданно дорого, а вот на следующей линии от центра цена упала почти на треть, так что оставалось только договориться с новым бургомистром, занявшим место Петера. Судьба кабана оказалась незавидна. Осужденный вместе с выжившими разбойниками бывший начальник междугородней торговли был закован в цепи и отправлен на каторгу копать серебро на руднике. Впрочем, это не значило, что в Фольбурге наступили светлые времена. За место главы контрабандистов началась своя подпольная грязня. Уволившись из ратуши, я вступил в торговую гильдию, уплатив символический взнос в двенадцать грошей. Оформил купчую на дом и, переехав в двухэтажный особнячок, на первом этаже открыл магазинчик. Торговать чем-то действительно мощным я не собирался, да и лицензию на продажу боевых артефактов в Меридии может дать только король. Моя же позволяла реализовать бытовые и лечебные, да пару защитных. В связке с зельями Ди получился неплохой семейный подряд. Но обеспечивать простых горожан было не так выгодно, как заключать контракты с предприятиями. Поэтому первыми моими настоящими клиентами стала гильдия лекарей. Им очень понравилась лаборатория Дии, которую жена им продемонстрировала. За счет одного прибора перерабатывать травы сразу в несколько препаратов, каждая со своими свойствами, по местным меркам это просто запредельный прогресс. Конечно, тот же Аркейн работал по схожему принципу, но в свободную продажу подобные препараты не поступали по понятным причинам. Местные доктора готовили свои мази и пилюли с естественными примесями, из-за чего чистых средств не получалось. Адия не могла в одиночку перекрыть спрос, ведь эти лекарства требовались в промышленных масштабах ежедневно. Поэтому раз в неделю ко мне по почте приезжала установка которая уже была оплачена гильдией и специальными фильтрами. Вторыми потребителями наших изделий стали кухни. Фольбург, хоть и не слишком популярный для туристов город, однако трактиров и всяческих столовых здесь хватало. И в каждой нужно было избавляться от грязи, остатков пищи и прочей заразы. Так что помимо стандартных, сохраняющих продукты артефактов, На кухне потек ручеек обеззараживающих пластин, которые нужно подзаряжать на специальном аккумулирующем силу блоке. Естественно, как только мои изделия будут закуплены всеми достаточно обеспеченными потребителями, я начну делать деньги из воздуха. Всем ведь известно, что ксерокс не на принтерах зарабатывает, а на бумаге к ним». А Вот и я буду продавать своим клиентам расходные материалы, для этого и лишних объяснений не нужно. В Аделоне всем известно, что артефакты имеют срок годности. Забирать прислугу из арендованного дома я не стал, так что за порядком у меня следила магия, а готовкой занималась нанятая немая служанка. Умный дом, работающий на магии, — это прекрасно, и как же жаль, что я раньше до этого не додумался. Время шло, и день за днем я все больше набирался опыта. Если в первые свои дни я понятия не имел, как можно обеспечить себя комфортом, теперь с легкостью щелкал задачки уровня магистра, как орешки. Да, какие-то аналоги у ордена имелись, но мне вполне устраивало и то, что я добился сам. Артефакторика на стыке с магией демонов, да еще поддержанная вампирским чутьем Ди и ее же даром чернокнижника, Внушительный запас Этерния — в совокупности все это дало огромный качественный скачок для нас обоих. Я уж молчу о деньгах, которых с каждым днем копилось все больше. Всего пара месяцев работы лавки, и я уже мог себе позволить царить талерами, как фантиками. Однако вместо этого я старался не распыляться, откладывал четверть чистого дохода на черный день, который в отвод должен был наступить. С границы приходили тревожные вести. Армия Меридии, поначалу пропущенная через пограничные земли феодалами, столкнулась с войсками Равена. И маги монарха задали жару. Вслух, конечно, никто не озвучил цифры, но я примерно представляю, какие силы там пришли в движение, ведь король Крелланда выступил сам. Колокольчик над входной дверью зазвенел. Я поднял голову, отрываясь от чтения столичного журнала новостей. Как и в Крыланде, в Меридии печатное слово не особенно развито, так как количество граждан, обученных грамоте, все еще невелико. Однако в столице их навалом, и они с охотой отдают фединги за доступ к международным сплетням, объявлениям и внутренним новостям. Мне же следить за веяниями моды было необходимо, как воздух. Фолькбург далеко от столицы, газеты приходят с опозданием, но здесь ведь точно так же, как и на земле. Либо ты успеваешь первым, либо поезд уже ушел. Так что я пока намечал будущий товар, который взорвет внутренний рынок Меридии. — Господин Кир, — сиплым голосом поздоровался вошедший мужчина с длинной седой бородкой, заплетенной в косу. — Добрый день, господин, — ответил я, закрывая журнал. — Выглядел он нетипично для Фолбурга и меня заинтересовал. Я вообще до сих пор не помню ни одного монголоя до Ваделоне, А тут типичное лицо степняка. Даже манера плетения бороды не европейская. Называйте меня Джан-мастер, — подчеркнул он новое обращение, подходя ближе к моей стойке. — Что ж, господин Джан, как пожелаете, — улыбнулся я, подмечая скрытый каламбур. — Чем могу помочь? Вежливое обращение господин здесь приравнивается к уважаемой, а джан — особое окончание на нескольких восточных языках, и на русский переводится в смысле «дорогой», как знак расположения и уважения. Вот и выходит, что господин джан практически звучит как уважаемый-уважаемый. Он не выглядел стариком, тянул максимум на сорок с небольшим, и то исключительно из-за гладко выбритой головы. Полагаю, на день он сейчас тюбитейку, и где-нибудь в Татарстане сошел бы за местного. Мой друг недавно обращался к вам с просьбой отыскать некую особу, которая навредила его подчиненному. Издалека зашел Джан, аккуратно прощупывая почву. К сожалению, прошлого благодетеля приговорили к каторге, так что нам пришлось потратить немного времени, прежде чем мы вышли на вас, господин Кир. Что ж, в логике им не откажешь. Впрочем, нельзя сказать, чтобы я скрывал связь с мастером. Так что даже удивительно, сколько у них ушло времени, чтобы сложить два и два. Предположим, я о чем-то подобном слышал, — кивнул я. Не откажетесь от чашки чая. У меня и угощения имеется, полагаю, вы оцените сладости из меда и орехов. Мужчина улыбнулся. «Похоже, зря мои друзья утверждали, что вас удастся обмануть, господин Кир», — сказал он. «Но от предложения вынужден отказаться. Вы, но я очень тороплюсь. И к вам заглянул только для того, чтобы передать просьбу старого друга. Я с удовольствием ее выслушаю, кивнул я. «Сегодня в известном вам месте в полночь вашего дядюшку будут ждать для крупного заказа. Подробности я не знаю». Но, уверен, в накладе мастер не останется. Я снова кивнул. Что ж, благодарю, что сообщили господин Джан. Он слегка поклонился, продолжая улыбаться, после чего покинул лавку. А я выждал еще пару минут, и только после этого стал отключать взведенную систему безопасности. «Это продавать боевые артефакты я право не имею, а вот обезопасить свой дом запросто». Поэтому на потолке, стенах и полу спрятаны огненные ловушки. Если бы этот татарин решил мне навредить, от него даже пепла бы не осталось. Вздохнув поглубже, чтобы успокоить нервы, я закрыл входную дверь и спустился в подвал. Дея трудилась над своими зельями, крепая коагулянты под заказ гильдии лекарей. Мое появление не стало для нее сюрпризом чернокнижнику вообще сложно подобраться незамеченным. — Что-то случилось? — спросила она, не отвлекаясь от отслеживания процесса дистилляции. — Ты обычно не приходишь просто так, Кир. Бандиты, с которыми я работал по зомби, вышли на меня и предлагают встретиться. Не стал скрывать я. Обещают много денег за еще один заказ. Она отвлеклась от своих приборов и отряхнула руки. Только после этого, наконец, обернулась ко мне. Сияющие алым огнем глаза выдавали эмоции девушки, но она держала себя в руках, не позволяя вампирской крови взять верх над самообладанием. — Может быть, мы просто убьем их всех, — предложила Гримен. — Сейчас один заказ, затем другой. Не успеешь оглянуться, как за нами придет Николас, и уже не с женой на ужин, а с отрядом стражи. Мне не нравится идея работать с этими бандитами. Мы только что начали спокойную жизнь. «Неужели так нужно лезть в новую авантюру?» Я пожал плечами. «Как только я пойму, что они перестали приносить выгоду, мы с Чингером убедимся, чтобы наших следов в этих делах не осталось», — ответил ей я. «Сейчас они могут быть полезны». Однако Гримин соглашаться не спешила. «Чем?» «Парой талеров. У нас и так есть деньги, мы можем позволить себе все, что захотим. За нами никто не охотится, никто нас не ищет». А ты хочешь подставить нас под удар ради чего? Я выждал несколько секунд, пока она успокоилась, а потом взял за руку и, чуть погладив девичьи пальцы, заговорил. Если бы не тот заказ, мы бы узнали о мертвой служанке намного позже. И не факт, что сумели бы все сделать правильно, Дия. Контрабандисты занимаются темными делами, да, но они могут быть полезны нам за счет информации. «Ты вот знаешь, например, что стало с твоим замком?» Девушка покачала головой. «Он должен был перейти другой ветви рода, если от моей семьи никого не осталось». «Вот-вот», — кивнул я, — «а если во всем этом замешан вампир, твой отец, например, где гарантия, что он уже не идет по следу? Ты не хуже меня знаешь, что нечисть способна отслеживать смерть своих марионеток, и контрабандисты скажут мне...» если где-то еще были похожие случаи. Да и заказ явно связан с какой-то магической дрянью. Иначе бы они не пошли в Фольбург, а наняли другого мага. Она тяжело вздохнула. — Тогда я пойду с тобой в этот раз, — решительно кивнула девушка. И тебя прикрою, если понадобится, и прослежу, чтобы ничего лишнего там не произошло, и никто посторонний ничего не увидел. Я усмехнулся. — Хорошо, дорогая, как пожелаешь. Говорить о том, что и сам хотел ее об этом попросить, я не стал. Пусть считает, что это маленькая победа ее собственная. Девчонка практически заперта в своей лаборатории, убирается только ради шопинга и редких встреч с подругами. А ночная прогулка, где нам никто не угрожает, может стать отличным развлечением после рутины. — Тогда готовь свой костюм наемницы, — улыбнулся я чернокнижнице. Эта встреча ничем существенным не отличалась. чингир точно так же забрался на крышу склада, а я подошел чуть позже. Дия, которую мы взяли с собой, ходила вокруг портового района, отслеживая потенциальные угрозы. Подпускать ее к бандитам, а тем более показывать девушку, я не собирался. По календарю уже наступило лето, но по ночам еще было прохладно, так что я непритворно кутался в плащ а из-под маски вырывались облачка пара. Других чародеев в округе не наблюдалось, как и подозрительных аномалий в эфире. А потому я был совершенно спокоен. К нужному складу я пришел вовремя, и стоящий в дверях бандит, заприметив меня, тут же отошел в сторону, удавая дорогу. Войдя внутрь, я замер на месте, опираясь на новую жертву. На этот раз людей здесь было поменьше, кроме привратника имелся лидер — с которым мы общались в прошлый раз, да еще один контрабандист, присматривающий за округой. «Мастер», — выходя на свет, кивнул мне вожак. «Это я. Мне сказали, вам нужны мои услуги». Тот вздохнул и принялся рассказывать, не сдерживая эмоции. «После того, как кабана повязали, нам пришлось залечь на дно», — начал он издалека. «Перебрались на запад» ближе к границе с Риксландом, а когда у вас успокоилось, вернулись. Сначала-то я и внимания не обратил. На дороге много чего бывает, а тут. То в одной деревне, то в другой говорят про аристократа, который ездит в карете с двумя лошадьми и всех расспрашивает, не проходила ли тут его служанка. Я кивнул, ожидая продолжения. — А потом я его встретил, мастер, — сглотнув, сообщил божак. — Это какая-то тварь. Я готов поклясться, та девка, которую ты убил, и есть его служанка. От этого аристократа так и видит могилы. А как только он к нам подошел и стал расспрашивать, что-то понял. Мы едва смогли ноги унести оттуда, нас и осталось-то всего четверо из всей банды. Остальных он просто голыми руками порвал. Я молчал, обдумывая его слова. С выводами главаря я согласен. Другой монстр подобной силы слишком крупное совпадение, чтобы оказаться правдой. Значит, к нам в гости идет вампир, создавший зомби. И нам здесь придется отправить его обратно, в его веселенький мирок. — Как вам удалось уйти? — спросил я, позволяя своим глазам вспыхнуть демоническим огнем. Мажак не испугался, видимо, уже устав бояться после встречи с отцом моей жены. Я запомнил твой совет, мастер, и как только понял, что сейчас случится что-то страшное, бросился бежать. Там целый трактир был, так что время сбежать у нас было. Я вздохнул поглубже, выпуская пар из-под маски. — В трактире остались твои личные вещи или вещи твоих людей. Но он переглянулся со своими подельниками. Отвечать, собственно, после такого не было нужды. Естественно, они драли когти с тем, что было в руках, так что вампир наверняка не только весь трактир вырезал, но и нашел нужные предметы. Нечисть отлично может отслеживать запах жертв. — Как давно это случилось? — задал я новый вопрос. — Три дня назад, — ответил главарь. — Я сразу рванул сюда, наплевав на ситуацию. Уж лучше на каторгу угодить. Оттуда избежать можно, а эта тварь нас бы точно порвала. Я покачал головой. «Опиши, как выглядел этот аристократ!» Главарь открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент снаружи раздался крик, полный боли и ужаса. Контрабандисты схватились за оружие, но прекрасно понимали, что их жалкое железо им не поможет. И с надеждой смотрели на меня. «Похоже, я пришел как раз вовремя». — со смешком сказал появившийся за моей спиной вампир. — Все мои враги в одном месте. Какая удача! Медленно повернувшись, я взглянул на стоящего передо мной утонченного мужчину. Действительно, в дорогой одежде он походил на аристократа больше, чем все встреченные мной благородные люди. Впрочем, кожа белая, вокруг глаз топорщатся черные вены. Не хватает сил скрывать облик или специально демонстрирует себя во всей красе. От него не веяло смертью или холодом, как от магии Салем. Если с чем и можно было сравнить вампира, так это с пустотой. Он был олицетворением ничто. Вампира словно не существовало в эфире, он пропускал магию сквозь себя, как воздух. При этом исходящая от него потусторонняя мощь растекалась с неуловимым флером, как аромат туалетной воды. — Я чувствую на тебе свою кровь, — с удивлением склонил голову на бокон. — Это будет интересно. Свидетели нам не нужны. Смертные так отвлекают. Небрежный взмах кистью, и контрабандисты попадали на пол склада. Из их глаз, ртов, ушей потянулся кровавый туман, быстро устремившийся в пасть вампира. Лишь на краткое мгновение, пока он поглощал их кровь, мужчина появился в эфире громадной алой воронкой. — А теперь рассказывай, что делает моя дочь рядом с содержимым, Прекратив играть скучающего аристократа, скалил клыки вампир. — Или сперва потанцуй, мастер. Между нами вспыхнул демонический огонь, и Ченгер развел руки в стороны. Черные длинные когти слегка дымились. — Давненько не убивал таких сильных тварей, — прорычал демон, оборачиваясь ко мне через плечо. — С тобой все-таки весело. Вампир отскочил чуть в сторону, выигрывая место для маневра, и Чингер шагнул ближе к врагу. Оскалив пасть, демон ронял слюни изо рта и смеялся, сотрясая склад рычания. — Ты пожалеешь, что встал у меня на пути? — переходя на шипение, заявил вампир. — Запомни мое имя, тварь. — Да мне плевать, как ты там зовешься, соска. Я заставлю тебя страдать. И они рванули навстречу друг другу.